Глава тринадцатая. Конец игры. Стив тащил сопротивляющуюся Алису через толпу прямиком к группе стражников в серебристых доспехах. «Эй!» — рычал он, пытаясь перекричать толпу. «Эта пигалица притворялась мальчиком и чем-то посыпала двор». Вокруг нарастал шум, и стражники вряд ли услышали снахря. Раздавались крики. Люди то и дело настороженно посматривали на небо. Все чаще упоминали темную госпожу. Злодейка пленила северную волшебницу и заставила ее наслась на Белый замок проклятия. Шепотом, даже более громким, чем крик, сообщила высокая худощавая госпожа своему спутнику. Тот побледнел и стянул с головы ночной чепец. Довольная его реакцией, женщина добавила «Мы все умрем!» Впечатлительный мужчина закатил глаза и сполз по стене, правдоподобно изображая обморок но тайком посматривая на жестокую спутницу. Та, охнув, бросилась к нему на помощь. Алиса, воспользовавшись сумятицей, вывернулась из схватки знахаря и бросилась на утек. Но Стив в два прыжка нагнал ее и прижал к стене. «Погоди — Погоди! Прежде чем знахарь снова потащит ее к стражникам, проговорила Алиса. — Я знаю, у тебя нет повода доверять мне, но все же послушай хоть минуту, ведь это не только в твоих интересах от этого зависит жизнь всех жителей белого замка стив сверкнул глазами и приподнял ее над землей своей огромной лапищей алиса вцепившись в руку сдавливающую ей шею прохрипела всем нужно немедленно спасаться скоро все тут рухнет тот порошок сделала северная волшебница бегите же знахарь тяжело дыша обшарил ее пытливым взглядом так и знал что от тебя будут неприятности. Так кто же ты?» Заметив нагрудник из темного металла, так и замер с открытым ртом. Алиса ощутила, как ужас стекает по позвоночнику ледяной волной. Он догадался. Попытки сбежать, извернулась и ударила Сива в живот. Но здоровяк словно не ощутил боли. «Это же темная госпожа!» громогласно заорал он. «Вот она!» На площади установилась мертвая тишина, которую нарушал лишь звук осыпающихся со стены камешков. Все взоры обратились к знахарю и мальчишке в его руках. Алиса втянула голову в плечи и зажмурилась. Что теперь будет? Ее схватят или нет? Почему-то никто не пытается связывать ей руки. Жители испуганно крутили головами в поисках злодейки. Кажется, никто и не подумал, что темная госпожа может переодеться в мальчика. Стив, раздраженно бурчал, снова потащил упирающийся Алису к стражникам. И в этот момент раздался хлопок. Потом еще и еще. Кто-то закричал «Пожар!» Пальцы знахаря невольно разжались. Алиса взвизнула, упала и, скачив, тут же бросилась, куда глаза глядят. За несколько секунд достигла стены и, заметив, как осыпается камень, подтачивая основание башни, Метнулась обратно. И тут ее едва не сбил истерично орущий толстяк. Похоже, это тот самый повар, который показал Алисе травы. Не видя никому, он несся напролом через толпу. Посмотрев ему вслед, свет, Алиса заметила языки пламени, ползущие по спине несчастного. Мужчину повалили на землю и сбили огонь. — Так Тео все-таки успел достать нужные материалы, — прошептала Алиса, быстро осматриваясь. То тут, то там. Поднимались столбы черного дыма, а стены мерцали от света неровного пламени. Щеки словно покрылись ледяной коркой. Живот свело от ужаса. Но зачем же так много? Люди погибнут. Лошади. Рей. Решительно сжала кулаки. Надо спасти собаку. Она бросилась в сторону конюшни. Но охваченные паникой жители Белого замка метались настолько беспорядочно, что невозможно было сделать и пары шагов. Раздался тонкий визг. люди бросились кто куда, от башни отделалась часть, и, медленно сползая и наращивая темп, рухнула посреди площади, лишь чудом никого не раздавив. — На замок напала темная госпожа! — закричала женщина так истошно, что у Алисы зазвенела в ушах. — Спасайся, кто может! Дракон! — тоненько пищал лысый старичок. Он смотрел в темное небо белесыми от старости глазами и тыкал на курчавые облака узловатым пальцем. «Я вижу, там один дракон!» «Один?» – истерично визжала молоденькая растрепанная девушка. «Да их там целая стая! Они поливают замок магическим пламенем! Мы все сгорим! Драконы не могут выпускать пламя по ночам. Скрипнув зубами, ряхнула Алиса. «И стаями не летают! Сис последний выживший дракон!» А порошка для клонирования еще не изобрели. Кстати, хорошая мысль. Но никто не слушал перепачканного пацана с гитарой на спине. На площади клубились облака пыли и дыма. Сверху беспрестанно падали камни и сыпался песок. Пытаясь рассмотреть, открыты ли ворота, Алиса сощурилась и потерла веки. Вроде открыты. Но почему тогда люди не спасаются? Попыталась пробраться к конюшне. Но снова оказалась прижатой беснующейся толпой, крошащейся стене. Разозлившись, пробурчала. «Да что же вы носитесь по двору, как куры перепуганные?» Поспешно, не обращая внимания на то, что царапала ладони в кровь, забралась на обломок башни и рявкнула: «Эй, смотрите на меня!» Жав, ноющие от царапин пальцев кулаки, постучала себя в нагрудник и прокричала изо всех сил. «Перед вами темная госпожа! «Я переоделась мальчиком!» Кто-то уже тыкал в ее сторону пальцем. «Смотрите, это же она! О, ужас! Темная госпожа! Злодейка!» Завещала кудрявая женщина с перепачканным сажей лицом. «Спасайся!» «Ворота там!» — указывала Алиса. «Бегите!» «Да не туда, а в ту сторону!» Она судорожно пыталась нафантазировать. «Чем еще напугать жителей Белого замка?» Но все и так боялись темную госпожу больше камнепада и сильнее пожара. Не придумав ничего лучше, Алиса скинула руки и завыла. «Я злодейка! У, -у, у Глядя на спины испуганных людей, проворчала. «Божечки, похоже, я действительно страшнее бабы Яги!» Оглянулась на пылающие башни. Все-таки Тело перестарался. Огонь распространяется слишком быстро, лишь бы никто не пострадал. Площадь пустела все быстрее. Бросив скарб, жители бежали о злодейки со всех ног. Алиса спрыгнула на землю и кинулась в сторону конюшни. Заметив блестящие доспехи, стражников пригнулась и поползла на четвереньках. Едва не распорола ладонь, а лезвие брошенного кем-то короткого меча. Схватила оружие и, прячась за валунами, обошла стражников. Затем скачила и снова побежала. Она уже слышала испуганное ржание и истошный лай Рея. Где же конь? Почему не выпустил их? С усилием распахнув одну из дворок ворот, бежала внутрь. Рубила веревки, открывала двери и снова рубила привязь, удерживающую животных. Лошади одна за другой покидали полную дыма а Алиса, прижав ладонь к рту, закашлялась. Лай был слышен отчетливо, но самой псины нигде не видно. Чертыхнувшись, практически на ощупь, пробралась к лестнице и, забравшись на второй этаж, едва не скатилась кубарем вниз от мощного броска Рея. С трудом удержавшись, опустилась на колени и со слезами на глазах прижала к себе мохнатое чудо. Целуя в мокрый нос, прошептала. «Грей, глупая ты, псина, почему не убегаешь? Ты же погибнешь!» Подтолкнула собаку к лестнице, но Рэй упрямо рычал и тащил ее к дверям. Алиса насторожилась. Неужели там кто-то есть? Тео? Подбежала к двери и, распахнув, растерянно уставилась на гробик. В ящике на черном песке лежал бледный Тео. Глаза его были закрыты. Губы приобрели синий оттенок. Божечки, что с ним? Воскликнула Алиса. Подбежала и прикоснулась к шее парня. Пусть есть. Жив. Потрясла Тео за плечо. «Просыпайся!» Но тот остался неподвижен. Алиса беспомощно опустила руки и крикнула. «Нашел время спать. Сейчас все рухнет. Хочешь, чтобы нас завалило? Нет!» – закашлялась она. «Мы раньше задохнемся!» Решившись, подхватила его подмышки и попыталась вытащить тяжелое тело из ящика. Веки Тео задрожали. По рукам пробежала судорога. «Нет!» Слабо прошептал он, пытаясь отпихнуть ее. «Оставь меня!» «Да ни за что!» — упрямо воскликнула Алиса и снова закашлялась. Что бы там ни произошло в прошлом злодейке, позволить Тео сгореть заживо, она не в силах. Снова потянула его за плечи. «Вылезай! Надо спасаться!» «Нельзя!» — пробормотал Тео так тихо, что Алисе пришлось наклониться к самым губам. «Только так! Я могу сопротивляться. Здесь, на порошке из корунда, которым ты ударила меня, я еще могу противостоять ей. Алиса вцепилась в его руки. Кому ей? О чем ты говоришь, Тео? Замок скоро рухнет, понимаешь? Если мы не сгорим, нас попросту завалит камнями. Беги, прохрипел Тео. Спасайся. Не брошу тебя, непреклонно возразила Алиса. Уйдем вместе? По щеке Тео поползла слеза. Он с трудом приподнял руку и, положив холодную ладонь на шею Алисы, притянул к себе. И на миг прижался к ее губам. Уронив руку, слабо откинулся на спину и прикрыл веки, словно этот поцелуй лишил его последних сил. Спасибо, прошептал он. Пусть даже это иллюзия любви. Спасибо. Я так мечтал, как мы будем вместе, после того, как Сис обретет вечность. Так жаждал этого. Не мог дождаться, когда же дракон получит жертву и, окаменев, освободит меня. Но я позволил себя обмануть. Пока помогал тебе избавиться от обязательства выходить замуж за светлого господина, моя мечта ускользнула от меня. Прощай. Лицо Тео разгладилось. Тело обмякло. Алиса зло, скрипнув зубами, пробурчала. «Вот же! Проще всего лечь в гробик и сложить лапки, Тео. Гораздо сложнее продолжать жить. Ты уж извини, но придется тебе еще немного меня потерпеть». Она с усилием потянула на себя. Ящик накренился и Алиса повалилась на спину, крякнув от тяжести плюхнувшегося на нее сверху бесчувственного парня, отчаянно заскрипела зубами и попыталась оттащить его к двери. Едва не теряя сознание от перенапряжения, приволокла тело к лестнице и, не удержав, выронила. Да так неловко, что Тео скатился по лестнице, ойкнув, сбежала по ступенькам и склонилась над пострадавшим, а вокруг метался заливающийся надрывным лайм Рэй. Алиса, отдуваясь, откинула мокрую челку и со спины, подхватив Тео под мышки, попыталась оттащить его к дверям, как ощутила пробежавшую по телу неприятную волну, словно ее пронзила электрическим током. Вскрикнув, разжала руки и прошептала. Что это? Похоже на первый барьер. Но мы же не в корнишинских копях. Огляделась. Может, это из-за того, что рушится Белый замок? Рай замер, принюхался а затем снова залился лайм, но в этот раз злым. Взгляд пса был прикован к дверям, шерсть на загривке приподнялась. «Конюшня пуста, Аллан!» Услышав знакомый дребезжащий голос, Алиса испуганно прижалась к Тео, словно пытаясь закрыть его своим телом. «Кто-то освободил всех лошадей!» «Слышишь, лай, Рони. Второй голос Алисе был незнаком, и вибрирующие нотки в нем ей очень не понравились. Надо проверить. Да, но это же просто пёс, а не тёмная госпожа. Не говори, что девочка могла превратиться в собаку. Не время шутить, Рони, ответил холодный голос. Или ты не понимаешь, насколько шатким стало положение Светлых господ? Понимаю, господин Южный волшебник, печально ответил Рони. Но что я могу исправить? Даже если стражники, брошенные на борьбу с пожаром, потушат огонь, Это уже не спасет Белый замок. Он рушится, и я не понимаю причину этого. Но это точно не Алиса. Она же просто обиженная сирота. Не понимаю, зачем тебе искать ее? Ты мне указываешь!» От льда в его голосе даже Алиса задрожала. Ронни же, казалось, лишился дара речи. Скрипнула дверь. В дыму показалась фигура, затем вторая. Рэй с отчаянным лаям бросился на незваных гостей, один из которых испуганно отшатнулся, но второй остался неподвижен. Он протянул руку над беснующим псом и что-то проговорил. Собака, жалобно заскулив, опустилась на пол и затихла. Алиса, не отрывая от незнакомца настороженного взгляда, медленно отползла к стене и затаилась, а волшебник переступил через Рея и приблизился к неподвижному телу Тео. «Здесь человек», — с малой долей интереса проговорил он, и, присев, протянул руку, едва прикасаясь к лицу Тео кончиками пальцев. Голос волшебника изменился, стал жестким и пронизывающим. «Это не человек», — резко обернулся кроник. «Это же дракон, его человеческая часть». Старик подошел ближе и удивленно осмотрел Тео. «Правда? Но это же конь. Просто конь. Если бы он был драконом, лошади бы шарахались от него». Волшебник провел рукой на Тео и, нахмурив густые брови, посмотрел в сторону вольера, где спряталась Алиса. А она прижала руку к рту. Казалось, волшебник видит сквозь стену. Но тот вновь перевел взгляд на бесчувственного конюха и пробормотал. «Я что-то чувствую». Тревожное изменение в волшебном фоне. «Конечно», – нервно кивнул Рони. – «белый замок может рухнуть. Это тебя и тревожит». «Нет», – покачал головой южный волшебник и холодно усмехнулся. «Замок не рухнет. Мое новое заклинание прекрасно работает. О, свет!» Рони вытер рукавом капельки пота на лбу. «Почему же ты сразу не сказал? Я так сильно переживал» ал безразлично пожал плечами. «Но ты же последовал за мной в рушащийся замок!» «Я старый человек», — уныло отозвал Сырони. Свое пожил. Так что ты ощущаешь?» «Тревогу и жгучее желание защитить тёмную госпожу», — пробормотал волшебник. «Словно происходит нечто непоправимое». Он резко поднялся и замер, словно прислушиваясь. «И происходит не здесь». Разрушение белого замка сильно искажает волшебный фон и мешает мне, Тео застонал, и Алиса скорчилась от еще одной прокатившейся по телу болезненной волны. Рони скрипнул и, прижав руки к груди, упал на колени, а Южный волшебник скривился, понимающий усмешки. Первый барьер. Ноздри его раздувались, как угончий. Пальцы. То сжимались кулаки, то разжимались. Аллан прошипел. «Это женщина. Она все же посмела сделать это. Бросила мне вызов». «Темная госпожа?» Растерянно ахнул Руни. «Но что может сделать девочка южному волшебнику?» Тот презрительно скривился. «Я не о ребенке темных». Гадюкать Берта отважилась бросить мне вызов. «О, она давно готовилась». И нанесла удар в спину. Развернулся к Тео и внимательно осмотрел неподвижное тело. Северная волшебница, чтобы стать сильнее меня, решила забрать силу последнего дракона. «Разве это возможно?» – опешил Ронни, покачал головой. «Если бы Берта могла, она давно бы это сделала». «Не так-то просто», – покачал головой Аллан, – «забрать силу дракона». Думаю, она нашла способ разорвать магическое поле в момент, когда дракон увлечен жертвой. Тогда становится понятным и нестабильность волшебства, и состояние человеческой части дракона, и мое отчаянное желание защитить темную госпожу. Но ты уже защитил девочку, создав Белый замок, возразил Ронни и тут же побелел. Или же заклинание разрушено? «Соглашение действует», — нервно бросил Аллан. «И все еще защищает Алису от дракона». «Но жертва у дракона. Я чувствую это». «Не может быть», — возразил рони «Жители Белого замка, как один, утверждают, что только что видели темную госпожу собственными глазами. Даже знахарь Стив...» «Знаю», — оборвал его Аллан. «Чтобы понять, что происходит, мне нужна девчонка, рони «Может, Берта каким-то образом воздействует на Алису?» «Но несчастная девочка», — дрожащим голосом спросил Рони: «Неужели ты убьешь последнюю из темных?» Аллан посмотрел на бледного, неподвижного Тео и жестко ответил. «Если придется. Парень пытается сопротивляться северной волшебнице. Но это лишь дает нам немного времени. Скоро она получит его силу. И тогда волшебный фон Дальгонии полностью перестроится. К чему это приведет, неизвестно. Но ясно одно. Драконы прекратят свое существование. Лучше прервать рот темных, чем подвергнуть мир опасности. Царапая внимательным взглядом пустые вольеры, южный волшебник двинулся к выходу. Ронни окликнул его. «А как же конюх?» Аллан, не останавливаясь, бросил через плечо. — Прикажи страже вынести его из замка. Старик немедленно направился к выходу. Дождавшись, когда голоса их растают, Алиса бросилась к Телу, потеребила его. — Очнись! Неужели сиз заполучил лору? Не молчи же! Она нервно осмотрелась, взгляд наткнулся на непривычно молчаливую Рея. Подбежала к псу и, схватив морду, с ужасом посмотрела в стеклянные глаза. — Он убил его! — скрипнула зубами. — Вот же гад! Ненавижу волшебников! Сердце забилось быстрее. Если Аллан найдет ее, то, без сомнений и жалости, может вот так же убить. Так что же это? Зарывшись в мягкую шерсть неподвижной собаки, зарыдала Алиса. А Берта говорила, что волшебники не вмешиваются в жизнь обычных людей. Сдрогнула. лгунья. Она обманула меня. Подставила. скочила и, посмотрев на неподвижное тело Тео, вспомнила его слова. Конюк говорил что тот порошок помогает ему противиться. Ей. Речь о Эрте. Не теряя ни секунды, Алиса бросилась к лестнице и, преодолев ее за пару секунд, ворвалась в комнату Конюха. быстро осмотрелась в поисках чего-то подходящего. Тяжело дыша, схватила рубашку и, разложив ее на полу, принялась гребать на ткань высыпавшийся порошок из черного корунда. Боязливо выглянула в окно ожидая увидеть приближающихся стражников. Но, видимо, Рони еще не нашел людей, чтобы вынести Тео из замка. Выбежала из комнаты и, прижимая к груди сверток, с волшебной пылью сбежала по лестнице. Подскочила в человеческой части дракона и, задрав рубашку, обмотала его талию тканью, запрятанным в ней порошком. Тео шумно выдохнул и задрожал всем телом. Алиса на миг обняла его и прошептала, «Держись, дружище! Я постараюсь сделать все возможное, чтобы южный волшебник помог тебе. Пока только не знаю, как мне его заставить». Услышала лязг железа и торопливо отползла в тот же вольер, прячась от отряда стражи, которых возглавлял сухонький старик. Сидела тихо, прижав руки к рту, пытаясь сдерживать рваное от быстрого бега по лестнице дыхание. Тео забрали, и вскоре все стихло. Алиса сдернула со спины гитару и, вытерев пот со лба, прислонилась к стене конюшни. Северная волшебница, должно быть, каким-то образом заманила Лору. И пока дракон отвлекся на жертву, сама напала на Сиза. Так вот почему она проникла в пещеру, где содержали ящера. Это не просто побег. Алиса схватилась за гудящую голову обеими руками. Так вот, почему Берта стала помогать. Все это – игра волшебников, а не злодейки и светлого господина. И тем более, не девчонки из другого мира. Алиса оказалась лишь пешкой, пододвинув которую, хитрая Берта легко подобралась к дракону. По шее поползли мурашки. Признанная и обманутая, она никогда не вернется домой. Все было ложью. Игра закончена, и она полностью проиграла. Не осталось сомнений, что южный волшебник помог светлым господам завоевать Дальгонию, чтобы и самому добраться до дракона. Алиса усмехнулась. Ясно же, что Алан хотел забрать силу последнего дракона. Не зря же он приложил столько усилий, чтобы защитить потенциальную жертву. И ритуал, на который так спешил южный волшебник, вовсе не свадьбу. Он собирался собрать долгожданный урожай, а Берта лишь опередила его. Похоже, южный волшебник и не подозревает, что истинная жертва – это Лора, иначе он бы не стал тратить время на поиски темной госпожи. Сообщить ему об этом Алиса не могла. Во-первых, он запросто может не поверить, ведь доказательств у нее нет. А во-вторых, если и поверит, то может попытаться избавиться от нее, чтобы никому ничего не успела рассказать. И тогда один за другим погибнут все, кто стал ей дорог в этом мире. Волшебники легко играют чужими жизнями, заботясь лишь о собственной выгоде. Боль, пронзающее сердце, постепенно сменялась яростью. Пальцы судорожно вцепились в гриф, звякнула струна, а взгляд остановился на дыре в полу. Алиса встрепенулась. Та странная комната. Прикусив губу, ощутила, как кольнула в груди, а ладони вспотели. «Господа волшебники!» Ощущая азарт, прошептала она. «Вы забыли, что пешка при определенных обстоятельствах может превратиться в королеву. И что-то мне подсказывает, что эти обстоятельства уже наступили. Еще посмотрим, чья песня «Будет лебединой решительно закинула гитару на спину и на четвереньках подползла к лазу, да нырнула в темноту. Передвигаясь на ощупь, соображала, что же спеть. Волшебник ищет темную госпожу, но если он будет уверен, что она погибла, то сразу направится в черный замок и может успеть спасти Сиза и Лору. А еще нужно сделать так, чтобы Аллан больше не смог использовать светлого господина в своих грязных играх. Да, нужно закончить начатое и разрушить Белый замок до основания. Тогда все поверят, что темная госпожа мертва. Но как это сделать? Алиса судорожно перебирала в памяти все известные песни. Кусая губы в кровь, пыталась найти ту самую. Споткнулась о камне и упершись ладонями в луны чертыхнулась это же проклятая башня от нее остался лишь остов и как теперь пробраться в подвалы зарычав упрямо принялась откатывать камень за камнем, ломая ногти испытывая боль в расцарапанных ладонях упорно пробиралась сантиметр за сантиметром ползла по узкому лазу под самым потолком Камни под ней зашуршали, покатились, и Алиса, вскрикнув от страха, скатилась на животе вниз. Над головой, в очертаниях обломанных зубов, разрушенных стен башни, раскинулось белесое предрассветное небо. Со стороны площади послышались голоса. Стражники или волшебник? В любом случае оставаться на месте опасно». Быстро поднялась. Я осмотрела остатки проклятой башни в поисках той самой заветной дверцы. Вроде, вон та похожа. Шагнула к ней. Под ногами загремело дерево, развалился потемневший от пламени ящик, из которого высыпались обгоревшие по краям свитки. Алиса склонилась и подхватила один, развернула, и брови ее поползли вверх. Тот самый? Легенда драконов? «Разве он не сгорел?» — подняла второй. «Но он, как две капли воды, походил на первой. Копия?» И третий рассказывал ту же страшную сказку. «Зачем кто-то сделал столько копий?» Опустила взгляд в самый низ веста и слабо улыбнулась. «Финал», который так хотел услышать Клод. Тео просил стать свободной для него. Мечтал исчезнуть с темной госпожой, и жаждал он вовсе не умереть в один день, а жить долго и счастливо, со злодейкой. Неужели они вдвоем пытались выскользнуть из тюрьмы собственных судеб? Только сейчас, снова перечитав легенду, Алиса догадалась, как так получилось, что жертвой стала простолюдинка Лора. Берта торопилась опередить своего соперника и первый поглотить силу дракона. Поэтому и решилась обвести всех вокруг пальца, надеясь, что корундовый порошок поможет действительно у противостоять Берти. Алиса сунула свиток за пасуху и решительно направилась к двери. Она отчаянно верила, что загадочная комната, где из ничего появились монетки, все еще цела, поэтому словно в воду нырнула в темный коридор. Рваное дыхание, липкий пот, стекающий по щекам, вискам, затылку. Собственный прерывающийся шепот. Волшебники возомнили себя богами. Но даже богов можно свергнуть с олимпа. Было бы желание. Капелька силы и щепотка везения. Насчет второго и третьего не знаю. А вот желание хоть отбавляй. Не боясь наткнуться на обвал, не обращая внимания на камни под ногами, на страшные скрежущие звуки. Алиса бежала вперёд, и в один миг стены исчезли. Надеясь, что попала в ту самую комнату, она дрожащими руками стянула гитару со спины и провела по струнам большим пальцем. «Я люблю рок-н-ролл! Брось в автомат монетку, детка!» Когда услышала, как по полу звеня покатилась монетка, едва не закричала от радости. «Та самая!» «А теперь, господа волшебники, держите вирус, ломающий все ваши планы!» Песню подобрала еще по дороге. Когда страх холодит сердце, память обостряется. Алиса запела дрожащим, прерывающимся от быстрого бега голосом. «Давай разрушим эту тюрьму! Здесь этих стен стоять не должно! Так пусть они рухнут! Рухнут, рухнут! «Обветшавшие давно!» Пол под ногами содрогнулся. Алиса опустила гитару и опасливо присела. Прислушиваясь к стону умирающего замка, прижала ладони к холодному камню. Где-то там, наверху, падали башни, проваливались полы, крошились стены. Она не видела этого, но знала, что так и происходит. В отверстие, в которое Алиса некогда впервые попала сюда из кухни, Посыпались камни. В коридоре, через который она прибежала, загрохотала так, что заложила уши через несколько минут все стихло. Алиса оказалась заживо погребенной в каменном мешке. Утешала лишь мысль, что, скорее всего, Аллан бросит поиски и направится в Черный замок. А то, что даже если Тео и Лора продержатся до его приезда, то рискуют стать жертвами жадности второго волшебника. Старалась не думать. Карты врагам она смешала. Клод теперь свободен от обязательств. Алиса от защиты свитка. Так, может, вправда выйдет наружу сама по себе? Жала гриф гитары. А может, в этом волшебном месте можно попытаться вернуться в свой мир? Только на сердце вместо надежды. Вдруг поселилась невыносимая тяжесть при мысли, что она никогда больше не увидит голубых глаз Клода. Не услышит его насмешливого голоса, не ощутит тепло его тела, помотала головой. Стоп! Даже если остаться, счастливого финала не будет. Мало того, что светлый господин считает ее ужасной злодейкой. А если еще и узнает правду о том, что действительно произошло в день вылазки в Корнишинский копе, то... Болезненно застонала и зашмурилась. Какая же настоящая Алиса подлая! Всем злодейкам злодейка! Ощутив, как по щекам крупным горохом катятся слезы, Алиса громко всхлипнула и, прижав гитару к груди, провела пальцами по струнам и тихонько запела не в силах более сдерживаться, выронила гитару из слабых пальцев и зарыдала в полный голос. Она прошла этот уровень, но проиграла. «Корона? Она не может позволить, чтобы такая злодейка, как настоящая Алиса, получила то, к чему стремилась, не обращая внимания на чужие жизни, играя чувствами, ломая судьбы. Вот бы сейчас вернуться» оставив злодейку в каменной могиле, схлипывая пропела. Мои руки продолжают дрожать, и рассудок продолжаю терять. Так хочу домой. Пожалуйста, отпустите меня домой. Иду домой. Голова закружилась, и Алиса, вцепившись в гитару, словно утопающий соломинку, зажмурилась и покачнулась. Что это? Она умерла? или получилось вернуться. Боясь открыть глаза и пережить разочарование, затаило дыхание. Ты... От звука знакомого голоса Алиса вздрогнула и распахнула глаза. Дыхание перехватило. Сердце запрыгло в груди при виде прикованного к стене Клода. Плечи его прикрыты плащом. Под ногами мягкая перина. На полу стоит кружка, до которой светлый господин даже не может дотянуться, а тем более взять в руки. Все ее приказы выполнили, но забота обернулась издевкой. «А откуда ты взялась?» – спросил Клод так сурово, словно она без спросу появилась посреди ночи в его спальне. Алиса нервно усмехнулась и, вытерев слезы, покачала головой. «Да все оттуда же! Я опять в этом мире! Жаль! Я надеялась, что похоронила злодейку навеки вечные!» О чем ты говоришь, Алиса? Разозлился Клод. Хол! – скричала Алиса и скачала на ноги. Я не та Алиса, которую ты знал все эти годы. Я Хол. В тот день на башне, когда темная госпожа использовала волшебный порошок, она исчезла из этого мира и появилась я. Я другая, Клод, из другого мира, нормального и ни капли не волшебного. Прикусила губу. -гу и, опустив лицо, попыталась держать рвущиеся слезы. Клод молчал, но саркастичный взгляд его выразительно показывал, что он не верит ни единому слову. Алиса прикоснулась к поясу, к которому до сих пор был привязан кожаный мешок. Вытряхнув на ладонь последние крохи волшебного порошка, подошла к светлому господину и проговорила. «Что бы я ни сказала, ты не поверишь». Я знаю, такого и полюбила, искренне, всем сердцем. Настолько сильно, что это безвозвратно изменило меня. Настолько, что готова совершать безумство. И одно из них – дать тебе уйти. Она бросила порошок в сено, где крепились цепи. В ответ на недоуменный взгляд Клода вздохнула. Это волшебный порошок, рушащий камни, так что скоро ты станешь свободен. Я этого знаменательного момента ждать не буду. Ты обещал открутить мне голову сразу, как станешь свободным, а мне еще нужно попытаться спасти дракона и истинную темную госпожу. Помедленно немного, то порываясь обнять Глода, то отшатываясь, и также не решившись, подхватила гитару и развернулась к выходу. Замерла на мгновение и, не глядя на светлого господина, проговорила. Прости. Кажется, тебе некуда возвращаться. Я разрушила Белый замок. Зато не придется жениться на темной госпоже. Поищи другие пути, чтобы привести Дальгонию к миру и процветанию. Желательно без услуг волшебников и без использования черного коронда. Так совет на будущее. И, не дожидаясь ответа Клода, изо всех сил пнула дверь. Да закричала. Открывайте! «Темная госпожа приказывает!» Скрипнул Засов. В проеме открывшейся двери показалась фигура стражника. Казалось, даже щель его забрала, расширилась от удивления. «Госпожа, как вы здесь оказались?» Алиса щелкнула пальцами и игриво подмигнула. «Магия!» И тут же сурово приказала «Веди меня к дракону!» Нетерпеливо подталкивая его, потопала следом, оставив позади распахнутую настежь дверь темницы. На раздавшийся грохот предпочла внимания не обращать. Да и стражнику не позволила. «Быстрее!» – торопила она. И каждую минуту нетерпеливо спрашивала. «Далеко еще?» Стражник лишь кивал и бежал еще быстрее. Казалось, он совершенно не понимал, что происходит, но не смел задавать вопросов. Удобно быть злодейкой. Они выскочили в небольшой дворик между высоких башен. Посреди круглой площади Алиса увидела огромный запертый люк и выдохнула. «Наконец-то!» «Немедленно открывай!» Стражник послушно бросился к замку. заскрипела железо. Алиса нетерпеливо помогла приподнять и отвести в сторону тяжелый люк. Сглотнув комок в горле, заглянула в глубокую темноту. «Снова подземелье!» Невольно дрожа прошептала она. Сжав челюсти, опустилась на корточки. Стражник присел рядом и уверенно уцепился за верхнюю перекладину, едва заметной в полутьме лестницы. Алиса перехватила его руку. «Нет, я пойду одна». «Но, госпожа!» – воскликнул стражник. «Спускаться одной небезопасно. Если не желаете, чтобы я сопровождал вас, прикажите позвать советницу». «Не спорь!» – оборвала Алиса. И интуиция подсказывала, что подкрасться нужно как можно незаметнее. Тогда, возможно, она сможет остановить волшебницу. Строго посмотрела на стражника и приказала. «Для тебя есть другая». Очень важная задача. Открой ворота черного замка и ожидай прибытия южного волшебника. Зачем? Опешил стражник. Тут же присел на одно колено и рыкнул. Исполню, госпожа. До самой смерти. Это Аллан легко может устроить. Полголоса буркнула Алиса, с тоской вспоминая веселого пса. Стражник поспешно удалился. Алиса ухватилась за перекладину. Опускаясь во влажную темноту, Она почти физически ощущала пронзающее пространство вихрей волшебства. Они прикасались к лесу кончиками крыльев, щекотали нервы, пугали шорохами. Спустившись, Алиса осторожно огляделась и, прислушавшись, уловила тихий плач и бормотание. Пригнувшись, двинулась в сторону, откуда доносились звуки, стараясь ступать, как можно тише и аккуратнее. Небольшая пещера сменилась другой, гораздо более просторной и светлой. Сверху из незаметных глазу отверстий в камне прорывались тонкие, словно солнечный душ лучи. Там, наверху, уже наступило утро. Посреди пещеры, в окружении огромного количества зажженных свечей, неподвижно стоял дракон. Берта стояла рядом, и, бормоча что-то непонятное, Возможно, это и был настоящий, древний Дальгонийский. То и дело кидало в ящера горсти серебристого песка, окутывающего его клубами тумана. Глаза Сиза пылали жадным огнем. Взгляд прикован к коленопреклоненной фигуре Лоры, но дракон оставался неподвижен. Видимо, Тео все еще удается противостоять волшебнице и удерживать в узде драконью суть советница прижав ладони к лицу раскачивалась из стороны в сторону внутри импровизированного круга границы которого очерчены разноцветным песком и тихо всхлипывала от ужаса алиса тихонько подкралась к берте и аккуратно стянув со спины гитару со всей силы обрушила ее на голову северной волшебницы та замерла на миг и словно подкошенная рухнула на пол да затихла в обломках еще одного испорченного Алисой инструмента. Туман над ящером мгновенно опал сверкающими каплями росы. Дракон шумом вдохнул, пошевелился и, закатив глаза, тяжело завалился на бок, потушив при этом сразу половину свечей. «Госпожа — Госпожа! — воскликнула Лора. Она вскочила, бросилась вперед, но словно ударилась о невидимую стену и, зарыдав, снова упала на колени. «Пощади!» «Ты вспомнила, кто ты на самом деле, да?» уточнила Алиса, приближаясь к советнице, перепуганной до смерти. «И о том, что произошло в Корнишинских копьях много лет назад?» Лора побледнела и, беспомощно уронив руки, опустила голову. Алиса кивнула. «Вижу, что вспомнила. Почему же ты продолжаешь умолять и пощать?» «Я не хочу умирать» прошептала Лора. Алиса опустилась на колени и, перевернув бесчувственную Берту, пошарила по карманам волшебницы. Выудив несколько разноцветных мешочков, посмотрела на советницу снизу вверх. — Я тоже не желаю тебе смерти, поверь. — Тогда отпусти меня, — торопливо произнесла Лора и, вглядевшись в лицо госпожи, спросила. — Ты же не злодейка, да? Ты Алиса из другого мира. Алиса кивнула и, приблизившись к советнице, разложила под ее ногами найденные порошки. «Я начинаю догадываться», — проговорила она, о том, зачем именно трое подростков забрели в корнишинские копии, и почему сразу после этого темная госпожа и ее помощница поселились в черном замке, оборвав все связи с белым. Клод не смог опознать в Алисы, поэтому простолюдинка стала темной госпожой, а госпожа после второго защитного барьера потеряла память и покорно приняла судьбу скромной советницы. Она нашла мешочек, в котором переливался порошок, похожий на тот, что лежал вокруг Лоры. Аккуратно наклонив, высыпала его вокруг бесчувственной Берты, образуя круг. И только после этого подняла глаза на советницу. «Правильно?» «Отпусти меня», — взмолилась Лора, испуганно наблюдая за действиями госпожи. «Прошу». Алиса серьезно посмотрела на нее и проговорила. «Это не выход». Ты и я оказались замешаны в игре волшебников. Вот это, кивнула на Берту, решила опередить южного волшебника и забрать себе силу дракона до того, как это сделает Аллан. Если ты сбежишь, то сразу же угодишь его руки и все равно умрешь, как и дракон. Лора прижала руки к рту. Как же быть? Алиса зябко повела плечами и тяжело вздохнула. У меня есть решение. Но мне оно с каждой минутой нравится все меньше. Скривилась в печальную усмешке и вытащила из запазухи свиток. Если верить этому, то жертва из рода темных дает свободу дракону и бонусом яйцо. А если жертва простолюдинка, то бонуса не положено. Вот у меня возникла мысль: если жертвой стану я, дыхание прихватило, в горле возник комок. Но Алиса справилась с минутной слабостью и продолжила. То справедливость немного восстановится. ты станет человеком, Сис присоединится к предкам, а ты сможешь получить законную корону, и никто больше не покусится на твою жизнь и свободу. Она прикусила губу и тихо продолжила. Правда, есть и минусы. Драконы перестанут существовать в этом мире. «И тебя больше не будет!» воскликнула Лора. Алиса мрачно фыркнула. «Да меня здесь и не должно быть!» Берта пошевелилась и, прижав руку к голове, слабо застонала. Попыталась приподняться и, заметив круг, из порошка зарычала. «Кто посмел?» Алиса помахала рукой, привлекая внимание волшебницы. «Как ощущение? Приятно осознавать себя беспомощной? Почувствуй-ка, что я пережила за эти три дня. Интересно, «Ты знала, что Лора из рода темных или действовала на обу?» Волшебница, ценив ситуацию, уселась на полу и мрачно рассмеялась. «Я сама надоумила простолюдинку поступить так и даже снабдила отличным зельем. Но Алиса с каждым годом становилась все более жадной. Ей мало было короны, она и сама захотела стать волшебницей. И это за три дня до назначенного срока!» «Пригрозила» что расскажет о моих планах Алану? Мне пришлось прибегнуть к запасному плану и запереть ее между мирами». «Ага», — хмыкнула Алиса. «А моей задачей было отвлекать внимание». «Ты оказалась очень полезной», — с удовольствием проговорила Берта. «Если бы не ты, я бы не смогла подобраться к Лоре, ведь ее охраняло заклинание южного волшебника. Но стоило тебе разрушить замок, как все стало возможным». Она кивнула и многозначительно посмотрела на Алису. «И в благодарность я отправлю тебя домой. А теперь отпусти меня и дай закончить начатое». Алиса иронично скривилась. «Думаешь, я снова поведусь и поверю тебе? У тебя нет выбора», — холодно ответила Берта. И рявкнула, уверенная в собственном превосходстве. «Иначе ты навсегда останешься в этом мире». «Сели всеми презираемые злодейки!» — привикнула. «Эй, Сиз, Просыпайся!» — пошарила по карманам. Лицо волшебницы удивленно вытянулось. Алиса помахала небольшим мешочком. «Не это ищешь?» «Ты не посмеешь!» — прошипела Берта. «У меня нет выбора!» — хмыкнула Алиса, вытаскивая из мешочка горсть серебристого порошка. Кинула в дракона. И когда над Сизом поднялся туман, громко приказала. «Поднимайся, дракон! Жертва пришла!» Сис, тяжело опираясь об оплавленные стены, поднялся. Глаза его были жаждой. Из открытой пасти высунулся острый язык. Наверное, этот порошок подавлял волю дракона. Северная волшебница металась в небольшом кружке, безуспешно пытаясь выбраться. «Нет!» – в отчаянии кричала она. «Ты не можешь этого сделать! Подумай о себе!» «Тебя же не станет!» «Меня и не было!» Раскинув руки в стороны, прошептала Алиса. Она смотрела, как дракон медленно, покачиваясь, словно змея перед нападением, приближается, и добавила громко. «Гейм овер!» Вдруг в спину врезался ураган. Во всяком случае, так показалось. Алиса рухнула на живот, быстро перевернулась, готовая сражаться даже с волшебником. Но на нее... Облизывая щеки и нос, набросился живехонький Рэй. Поскуливая от восторга, он еще раз лизнул ее и исчез. Алиса приподнялась и, будто очнувшись, испуганно посмотрела на приподнявшего крылья дракона. «Божечки, да что я делаю?» Скочила и, пытаясь сбежать от неминуемой гибели, бросилась к выходу. Но, увидев в нескольких шагах от себя невероятно бледного Клода, на руках которого так и болтались цепи, испуганно застыла на месте. Как светлый господин оказался здесь? «Алиса — Алиса! — крикнул он и, размахивая цепями, бросился вперед. — Алан, она здесь! Алиса невольно отшатнулась и, не устояв на ногах, повалилась на спину. Заметив, как к ней приближаются и Клод, и южный волшебник попыталась отползти. Над головой нависла морда дракона. Вдохнула, чтобы закричать, но не успела. Мир окунулся во мглу.